Слоны спускались по чёрному обнажённому склону вулканической почвы. На застывшей лаве не росло никаких деревьев. Дорогу пересек ровный уступ с разбросанными на нём маленькими озёрами. Блестящие пятна воды, чистый синий и голубой, резко выделялись среди чёрных берегов. Пондион вздрогнул. Он вспомнил вдруг с необычайной живостью синие глаза Тессы, её густые чёрные волосы. И здесь синие озерки, как будто смотрели на него с немым укором, так как если бы живая Тесса увидела его здесь. Пондион унёсся мыслями в Инаду. Смутное и могучее нетерпение расправило его грудь. Он придвинулся к другу и крепко обнял его. На чёрную руку Кидога легла жилистая смуглая рука Кави, и три друга сцепили свои ладони в твёрдом и радостном пожатии. А слоны спускались всё ниже. Берега широкой долины встали с обеих сторон. Ещё немного и справа подошла вторая такая же долина. Слившиеся вместе ручьи образовали быструю речку, чем дальше, тем становившуюся более многоводной. Слоны некоторое время шли по левому берегу у подножия разрушенных утёсов. Скалы разошлись впереди. Чистая вода речки с весёлым журчанием устремлялась под сень высоких деревьев, стоявших как высокие зелёные арки по обе стороны её русла, достигавшего 15 локтей ширины. Не доходя до деревьев, слоны остановились. "Здесь, сказал начальник, мы не пойдём дальше". Три друга спустились со слонов прощаясь со своими хозяевами. Отряд пересек реку. Друзья долго смотрели вслед серому гигантам, которые одолевали подъём на плоскую возвышенность к северу от реки. Невольный вздох сожаления вырвался у всех троих, когда могучие животные скрылись вдали. Итрук, Негр и Элен развели сигнальный костёр для шедших где-то позади товарищей. Пойдём искать тростник и деревья для постройки платов, предложил Кидога Итруку. Мы проплывём быстро остаток пути ты хромой ожидай у костра береги ногу с грубой нежностью обратился негр к молодому Элину Пандион и Кави оставили Кидога на берегу реки среди его родичей запах близкого моря пьянил друзей выросших на его берегу они оттолкнули плот и поплыли в левый рукав разветвлённого устья скоро плот остановился протока была занесена песком Друзья выбрались на крутой берег, путаясь в высокой траве. Они перебрались через холмистую гряду. Задыхаясь от волнения, спешно поднялись на прибрежный вал и замерли, не в силах говорить и дышать. Их объяняла бесконечная ширь океанского простора. Тихий плеск волн потрясал как гром. Кави и Пондион стояли по грудь в колючей траве. Высоко над их головами покачивались перистые верхушки пальм. Край зелёной подошвы холмов у полосы горячего под лучами солнца прибрежного песка, золотой песок обрамляла движущаяся серебряная лента пены, за которой колыхались прозрачные зелёные волны. Ещё дальше прямая черта обозначала границу прибрежных рифов. Она казалась ослепительно белой на фоне глубокой синевы открытого океана. По небу медленно плыли лёгкие пушистые хлопья редких облаков. У берега над песком стояли наклонившись пять пальм. Их длинные листья то широко распластывались в воздухе, то сгибались под порывами ветра, как крылья порящих над берегом растрёпанных птиц с тёмно-коричневыми и золотистыми перьями. Листья пальм, будто отлитые из бронзы, заслоняли сверкающий простор океана. Их острые края вспыхивали каймой сверкающего огня, так сильно пробивалось сквозь них могучее солнце. Влажный ветер нёс запах морской соли. Тёплые струи ветра растекались по лицу и обнажённой груди Пандиона, как будто стремясь в его объятия после долгой разлуки. Этруск и Элен медленно опустились на песок, прохладный, плотный и ровный, как пол родного жилища. Отдохнув, Они бросились в ласковые колыхания волн. Море приняло их, приветствуя лёгкими толчками. Пондион и Кави наслаждались запахом солёных брызг, прорезая руками сверкающие гребни, пока их заживающие раны не начали гореть от морской воды. Тогда два друга вышли на песок, упиваясь созерцанием океанской дали. Она простиралась перед ними синим мостом, где-то там вдали, соединяющимся с водами родного моря. Такие же волны накатывали сейчас на белые скалы берегов Иллады, на жёлтые кручи родины Кави. Молодой Элен чувствовал, как слёзы радостного волнения заливают его глаза. Он не думал сейчас о громадном расстоянии, всё ещё стоявшем между ним и родиной. Здесь было море, а за морем ждала его Тесса, ждала всё родное и ласковое, покинутое и заслонённое годами суровых испытаний, низчисленными страданиями тяжкого пути. Лицом к морю стояли итрук и Эллин на узкой полосе берега, а позади них высились могучие горы под покровом грозных лесов. Край чужой земли, столько времени державший их в плену полящих пустынь, степей, сухих пласкогорий, влажных и тёмных чащ, земли, взявшей от них годы жизни, всё то, что могло бы быть отдано близким. Для освобождения потребовались годы героической борьбы, неслыханные усилия. Всё это, отданное родине, принесло бы почёт и славу. Кави положил тяжёлые руки на плечи Пандиону. Судьба наша теперь в собственных руках, Пандион, воскликнул этрусск. Страстный огонь горел в его обычно угрюмых тёмных глазах. нас двое. Неужели мы не достигнем зелёного моря после того, как пробились к берегу великой дуги? Нет, мы вернёмся. Мы будем опорой нашим товарищам левийцам, не искусным в мореходстве. Пандьон молча кивнул головой. Перед лицом моря он чувствовал непоколебимую уверенность в своих силах. Голоски дога пронёсся над берегом. Встревоженный негр столпой возбуждённых сородичей и товарищей по походу разыскивал скрывшихся друзей. По индиона и кави повели обратно к реке, переправили на другой берег, а там их уже ждали несколько быков для перевоз за раненых, груза и оружия. Небольшой путь остался с китальцем. Обещание кидога, данное под деревьями на берегу Нила около умерших товарищей после страшной битвы с носорогом, сбылось. Все 19 бывших рабов нашли ласковый приют и отдых в огромном селении по близости от моря, на берегу большой многоводной реки, протекавшей рядом с той, по которой приплыли они, расставшись с повелителями слонов. Но особенно радостно было для Пандиона и Кави весть о том, что в прошлом году после двадцатилетнего перерыва сюда приплывали сыны ветра. Сынами ветра сароди чики дога называли морских людей, издавна приходивших к берегам Южного Рога с севера за слоновой костью, с золотом, целебными растениями и звериными кожами. Местные жители говорили, что по внешнему облику сыны ветра похожены на Итруска и Элина, только их кожа смуглее и волосы более курчавы. В прошлом году приходили четыре чёрных корабля, повторившие пути отцов. Сыны ветра обещали приехать снова, как только окончится время бурь в море туманов. По расчётам опытных людей, до прибытия кораблей оставалось около 3 месяцев. Постройка собственного судна отняла бы больше времени, не говоря уже о том, что предстоящий путь был совершенно неведом. Пандиона и Кави беспокоила мысль, возьмут ли их морские люди на корабли с десятью товарищами, но Кедога, подмигивая и таинственно усмехаясь, уверял, что устроит это. Оставалось только ждать, томясь неизвестностью. Сыны ветра могли опять не появляться еще двадцать лет назад. итрусск и эллин успокаивали себя тем, что если корабли не придут в назначенный срок, они примутся за постройку своего судна.